Между тем, дверь в покое верховного жреца Паладайна приоткрылась, и, собравшиеся перед ней, испуганно вскинули головы. Это, однако, был всего лишь послушник, встретивший Танниса у ворот. Негромко постучав, он дождался, пока ему откроют, и теперь совещался с кем-то невидимым, стоящим по ту сторону двери. Наконец, он повернулся и поманил таниса за собой. Полуэльф вошел в небольшую скромно обставленную комнату. Он старался двигаться как можно тише, как это делали жрецы, одетые в длинные шелестящие накидки и мягкие сандалии, однако у него ничего не выходило. Меч лязговый гремел, башмаки стучали, кожаные ремни скрипели, а пляжки на доспехах звонко тенькали. Даже для него самого этот шум был подобен топоту армии гномов, и Танис попытался исправить положение, двигаясь на цыпочках, однако и это не дало результатов. Элистан, лежавший в постели, с трудом повернул к нему голову и засмеялся. «Можно подумать, друг мой, ты пришел сюда, чтобы ограбить меня», заметил он, приподнимая руку и протягивая ее танису. Полуэльф попытался улыбнуться. Он слышал, как входная дверь за ним плотно затворилась и чувствовал присутствие темной фигуры в дальнем углу комнаты, однако ни на что не обращал внимания. Опустившись на колени рядом с кроватью человека, которого он спасал из каменоломен пак Старкаса и чье ненавязчивое влияние сыграло такую важную роль в его жизни и в судьбе Лораны, Таннис взял руку умирающего и крепко ее пожал. «Ой, если бы я мог сразиться с этим врагом вместо тебя, Элистан!» Прошептал он, глядя на высохшие белые пальцы жреца, лежавшие в его собственной сильной, медно-красной от загара руке. «Это не враг, Танис. Старый друг пришел, чтобы навестить меня и забрать с собой». Элистан осторожно высвободил свою немощную руку из пальцев Таниса и слегка похлопал его по плечу. «Вижу, вижу, что ты ничего не понимаешь, но обещаю, когда-нибудь ты все поймешь. А теперь к делу. «Я попросил разыскать тебя вовсе не для того, чтобы отягощать твою душу прощанием. У меня есть для тебя одно поручение». Элистан сделал слабый жест, и вперед выступил еще один молодой послушник с деревянным ворцом в руках, который он передал своему учителю. Затем послушник бесшумно отступил и снова занял свое место возле дверей. Темная фигура в углу даже не шелохнулась. Элистан приподнял крышку ворца и достал оттуда сложенный в несколько раз лист белого пергамента вложив его в руку по эльфа, старый жрец сказал: "Передай это Клесании. Если ей удастся уцелеть, то именно она должна стать следующим верховным жрецом". Заметив на лице Таниса сомнения, смешанные с недоверием и даже неодобрением, старик светло улыбнулся. "Друг мой, ты тоже блуждал во тьме. Я знаю это лучше, чем кто-либо другой. Мы чуть не потеряли тебя, Танис, но ты сумел превозмочь мрак, выжить в кромешной тьме и в конце концов увидел свет дня". Испытания лишь закалили тебя, сделали сильным и мудрым. То же самое, я надеюсь, произойдет и с Кресанией. Ее вера сильна, но, как ты сам заметил, ей недостает теплоты, сострадания, человечности. Она должна своими собственными глазами увидеть, как повлияло на нас падение старского короля-жреца. К Крисании нужно почувствовать боль Танис, величайшую боль, чтобы научиться сочувствием относиться к страданиям других. Кроме того, ей необходимо было полюбить». Элистан закрыл глаза, и на его лице, усталом и как-то сразу постаревшем, отразилась невыразимая печаль. «Будь это в моих силах, Танис, я направил бы ее на иной путь. Я знаю, какую дорогу она избрала, но кто может подвергать сомнению волю богов? Никто, разумеется, хотя я...» Элистан прикрыл глаза, но Танис успел заметить в них гневный огонек. «Я мог бы немного с ними поспорить». Танис услышал за спиной мягкие шаги послушника. Элистан кивнул. «Да, я знаю». Они боятся, что посетители утомляют меня. Это верно, однако мне осталось не так уж много. Наконец я обрету покой. Жрец снова опустил веки и улыбнулся. Да, скоро я отдохну. Мой старый друг проводит меня и направит мои неверные шаги. Танис поднялся и бросил вопросительный взгляд на послушника. Тот покачал головой. Он очень много говорит о своем старом друге, но мы не знаем, кто это. Одно время мы даже считали, что это ты. Прощай, Танис Пуэльф. Раздался неожиданно сильный и чистый голос старого жреца. «Передай мой последний привет Ларане. Горат и другие...» — стан слабо кивнул в направлении дверей. «Знают о моей последней воле относительно преемника. Они знают, что за послание я доверил тебе, и окажут тебе любую посильную помощь. До свидания, Танис. Да благословит тебя Павадайн, свет несущий!» Танис не в силах был ничего сказать. Он лишь пожал протянутую руку умирающего. Резко повернувшись, полуэльф стремительным шагом пошел прочь из спальни, мимо неподвижной темной фигуры в углу. Глаза его застилали слезы. Гарат проводил полуэльфа до главных ворот храма. «Я знаю, каким было последнее поручение листана сказал старший жрец. «Поверь мне, я от всего сердца желаю, чтобы его воля сбылась. Госпожа Крисания, как я понял, совершает сейчас некое довольно опасное паломничество?» да Это было все, что Танис решился произнести и не потому, что не доверял Гораду, а просто не был уверен в собственном голосе. Жрец вздохнул. «Да пребудет с ней, Полодайн. Мы все молимся за нее. Она еще молода, но крепка духом и чистосердцем. Наше братство нуждается в свежей силе, чтобы и дальше укреплять свое влияние. Если тебе понадобится помощь, Танис Пуэльф, ты всегда можешь к нам обратиться». Танис с трудом подыскал какие-то вежливые слова для ответа и невнятно их пробормотал. Гарат поклонился и поспешил назад, торопясь вернуться к своему умирающему учителю. Полуэльф еще на несколько мгновений задержался перед выходом, пытаясь взять себя в руки. Он размышлял над последними словами Элистана и вдруг услышал снаружи какой-то жаркий спор. «Прошу прощения, но я не могу тебя пропустить», — донесся решительный голос кого-то из младших жрецов. «Но я же сказал, что прибыл для встречи с Элистаном», — раздался в ответ старческий каркающий голос. Танис закрыл глаза и привалился спиной к холодной стене. Он узнал этот голос. Воспоминания нахлынули на него с такой силой, что в висках застучало, а в сердце словно вонзилась холодная игла. Несколько долгих секунд он не мог ни сдвинуться с места, ни заговорить. «Может быть, если ты назовешь себя», — терпеливо вопрошал молодой жрец, «я мог бы спросить учителя?» «Я... меня зовут...» В старческом голосе послышалось нерешительные интонации с некоторой примесью ярости. «Проклятие! Я же помню это еще вчера!» Танис услышал нетерпеливый стук деревянного посоха о каменной ступени храма, а старческий голос взял на два тона выше. «Я весьма важная персона, молодой человек, и не привык, чтобы со мной обращались подобным образом. Возмутительно. Убирайся с моей дороги, иначе я могу сотворить что-нибудь такое, о чем сам потом пожалею. То есть я хотел сказать, ты пожалеешь. Короче, один из нас пожалеет». «Мне очень жаль, господин», — повторил жрец, явно теряя терпение. «Но пока ты не назовешь свое имя, я не могу тебя пропустить». Послышалась какая-то возня, затем наступила непродолжительная тишина, и до слуха Тани донесся зловещий звук, сухой шелест, торопливо переворачиваемых страниц. Улыбаясь сквозь слезы, Полуэль толкнул дверь и выглянул наружу. Картина, открывшаяся ему, и в самом деле была весьма подозрительной. На ступенях храма стоял старый маг в мантии мышиного цвета, а его волшебная шляпа, казалось, готова была свалиться с головы при первой же возможности. Свой простой деревянный посох он прислонил к стене храма и, не обращая никакого внимания на покрасневшего от негодования жреца, перебирал страницы своей колдовской книги невнятно бормоча. «Огненный шар! Огненный шар! С чего же начинается это дурацкое заклинание? А может превратить его в жабу?» Танис осторожно положил руку на плечо жреца. «Он и в самом деле очень важная персона», — сказал Пуэльф негромко. «Пропусти его. Всю ответственность я беру на себя». «Это он-то?» Жрец все еще сомневался. Заслышав голос Таниса, старик быстро поднял голову и огляделся по сторонам. «Как?» — за закудахтал он. «Важная персона? Где?» Увидев Таниса, старый маг вздрогнул. «Ах, вот где она, эта важная персона! Как поживаешь? Прости, я тебя не заметил!» Он протянул руку, но запутался в своей мантии и уронил фолиант себе на ногу. Наклонившись за ним, он сшиб свой посох, который покатился вниз по ступенькам сухим деревянным стуком. В довершении всего шляпа все же слетела с головы старика, и он едва не упал, пытаясь подхватить ее на лету. Танису и жрецу понадобилась вся их сноровка, чтобы собрать вещи и не дать старику что-нибудь себе повредить. «О, моя нога!» — запричитал маг, приплясывая на месте. «Я едва не оступился! Дурацкий посох, идиотская книга! А где моя шляпа?» В конце концов, ему удалось более или менее сосредоточиться, ровно настолько, чтобы сначала убрать магическую книгу в сумку на поясе, а затем натянуть на голову шляпу. Сначала он попытался проделать эти действия в обратном порядке. К несчастью, шляпа немедленно съехала ему на глаза. «Я ослеплен богами!» — с благоговейным трепетом заявил маг, ощупывая руками пространство вокруг себя, очевидно, в поисках посоха. Однако поразившую его слепоту оказалось довольно легко исцелить. Молодой жрец, поглядывая на Таниса с явным недоверием, осторожно сдвинул шляпу старику на затылок. Маг наградил его раздраженным взглядом, брошенным из-под седых кустистых бровей, и снова обратился к Танису. — Важная персона? Так ты... тебя... Скажи-ка, нам приходилось встречаться раньше? — Разумеется, — ответил Танис. — Только та самая важная персона, о которой я говорил, — это ты, Физбен. — Я? От удивления старый маг даже слегка покачнулся, затем негодующе фыркнул и с неодобрением воззрился на младшего жреца. — Ну да, конечно. Говорил я тебе. А теперь посторонись, посторонись. Войдя в двери храма, старик повернулся и посмотрел на Таниса из-под полей своей помятой шляпой. Задержавшись на мгновение, маг положил руку ему на плечо. Дурашливое выражение сползло с его лица, и он пристально и внимательно заглянул Танису в глаза. «Ты никогда в своей жизни не переживал столь страшных часов, полуэльф», сказал он мрачно и торжественно. «Но надежда есть, и любовь должна победить». С этими словами он отошел в сторону и немедленно врезался в шкаф. Двое жрецов, выбежавших из угла, поспешили к нему на помощь и под руки повели старика в вглубь храма. «Кто же он такой?» — недоуменно спросил у Танниса младший жрец, глядя вслед удаляющейся процессии. «Друг Элистана», — пробормотал в ответ полуэльф. «Его старый друг». Он уже почти спустился со ступеней, когда до его слуха долетел пронзительный вопль. «Где моя шляпа?»